Глава 21. «Поиграешь со мной?» — спросил мальчик и склонил голову на бок. Костюм на нем был старомодный, из плотной коричневой ткани. Брюки казались протертыми на коленках. Одна из подтяжек съехала с плеча к локтю, а белая рубашка в пятнах от зеленой травы давно нуждалась в стирке. «Все привидения первым делом предлагают поиграть», — переспросила Лиза, оглядывая коморку и пытаясь понять, что только что произошло. «Это ты привидение, тебе виднее!» Мальчик состроил гримасу. Я удивилась Лиза. — Конечно. Ты ведь появилась неоткуда? Во что будем играть? Давай в города? — Давай. Кто первый? — Я первый. Вилау, тебе на Как ты сказал? Вилау? Это где такой город? — Ну да. Мальчик в нетерпении подпрыгнул на месте. — Это здесь. Ты глупое привидение, раз не знаешь. Давай город на Уфа. Лиза двинулась вдоль стены, прикасаясь к обоям, но ничего странного не ощущала, как будто комната и правда была настоящей. «Нет такого города!» Мальчик нахмурился. «Жульничаешь!» «Ты прав. Может, и нет», согласилась Лиза, поймав себя на ощущении, что это не просто другое место, а еще и другое время. Потерявшийся между реальностями момент прошлого, но разве так бывает? Нужно быть осторожнее. Тот, кто создал эту иллюзию, должно быть очень силен. «Раз ты живешь в Вилау...» Может, уфу еще не построили? Давай-ка лучше поиграем в вопрос-ответ. По правилам врать нельзя. Сначала ты спрашиваешь, а я отвечаю, потом наоборот. Идет? Ну, давай. С неохотой согласился мальчик. Все интереснее, чем с Кассией на кухне. А кассия это кто? Ты опять жульничаешь? Обещала же, что мой вопрос первый. Ладно, ладно, задавай. Мальчик почесал нос, потом пнул ногой дверной косяк. Что-то ничего не придумывается. «Хотя вот, откуда берутся привидения?» «Не знаю», — честно ответила Лиза. «Может, из другого измерения?» «А как туда попасть?» «Ага, я тебя подловила, ты тоже жульничаешь. Сейчас моя очередь». «Но ведь не знаю, это тоже не ответ». Не то верно», — снова согласилась Лиза. Она подошла ближе и присела на корточке, чтобы оказаться с ребенком лицом к лицу. «Но я не могу ответить, потому что я вовсе не привидение, понимаешь?» — Я живая, настоящая, и меня зовут Лиза. Я еще одного человека, он потерялся. Ты его не видел? — Это у Касси надо спросить. Она здесь всем управляет. Мальчик с недоверием ткнул Лизу пальцем в плечо. — И правда, ты не призрак. Как жалко. — Отведешь меня к Кассе? Мальчик пожал плечами, развернулся и попрыгал вниз по ступенькам, ведущим из башни. Осторожно ступая, Лиза двинулась за ним. Отполированные перила скрипнули под рукой. Теплота и гладкость лакированного дерева на ощупь казалась абсолютно реальной. Они прошли через коридор. Еще несколько минут назад он был темным и заброшенным, а сейчас в нем царила чистота и горели на потолке крупные грушевидные лампы. Внутреннее убранство кирхи напоминало лиси о средневековых замках. Просторный, с украшенными лепниной высокими арками и яркими витражами в окнах зал, будто ловил падающие сквозь цветные стекла солнечный свет и впитывал в белые стены. Девушка замерла, любуясь игрой радуги на потолочных сводах, но спутник бесцеремонно дернул ее за рукав, призывая идти за ним. Мальчик вывел ее во двор. За углом высокая худая женщина в старомодном чепце развешивала на веревках простыни. Кася! окликнул ее мальчик. «Эй, Кася! У нас тут девушка живая! Не привидение! Я проверил!» Женщина опустила белье обратно в корыто и медленно обернулась. Лиза едва не вскрикнула от неожиданности. Половина ее лица, от подбородка до брови, была покрыта истлевшей плотью. Кости черепа просвечивали сквозь тонкую и серую, как пергамент кожу. Кася посмотрела на Лизу, а потом ласково обратилась к мальчику. Алеша, иди проверь, как там наш обед. Не пригорел бы, а я сейчас подойду. Ладно, мальчик послушно повернул обратно, пиная невидимый мяч. Разве в прошлый раз я отдала вам недостаточно? В голосе женщины звучали злости отчаяния. «Зачем вы опять пришли? Я ищу пропавшего человека. Вы его не видели?» Кася поджала губы. «Вы сами разрешили мне оставить его. Уже передумали?» «Так и знала, что иметь дело с ведьмами нельзя. О чем вы?» «Мне его обещали. Мы едва успели подружиться, а вы уже хотите его забрать?» «Так это...» Лиза обернулась вслед мальчику. «Это он? Тот пропавший парень?» пришлось повозиться я ведь просила ребенка а мне прислали взрослого что мне было делать но сделка есть сделка условия выполнены я не в претензии так что убирайтесь погодите лиза глядела зеленый двор чистоый просто не на веревке я не понимаю где мы сейчас находимся не прикидывайся ведьма женщина прищурилась с нормальной стороной лица в левой глазнице продолжало таращиться оголенное глазное яблоко «Меня тошнит от вашего лицемерия. Вы же дали слово оставить меня в покое!» Лиза решительно протянула руку вперед и дотронулась до ее плеча. От прикосновения женщина вздрогнула, но отстранилась не сразу, и ведьма успела увидеть быстро мелькающие образы и чувства. Жалость к людям, которых когда-то здесь держали, острое желание бестелесного создания позаботиться о них. Девушка из ниоткуда, упавшая с неба и оставшаяся работать сестрой милосердия в больнице. Создание из другого мира, принявшее чужую веру и образ жизни ради человека. Любовь и потери, одиночество и надежда сплелись в ментальные нити, из которых она построила свое измерение. «Вы создали это место из своих воспоминаний», — Лиза снова огляделась. «Невероятно! Вы воплотились ради кого-то живого, кого давно уже нет, и все еще живете здесь ради него. Вы летавица? Настоящая, как в легендах? Уходи!» — выкрикнула женщина. Кто позволил тебе лезть в мою голову? Оставь нас в покое! Но, мальчик, что если его тоже кто-то ждет там, в физическом мире?» Предприняла еще одну попытку Лиза, но стало только хуже. «Он мой. Я не отдам его, даже если мне придется собирать это место заново по кусочкам!» Пространство задрожало. Из-под земли раздался нарастающий гул, стены зданий затряслись. Лиза едва успела отскочить в сторону, уворачиваясь от посыпавшейся сверху кирпичной кладки. Женщина медленно двинулась к ней, и девушка увидела, как она неуклюже передвигает под юбкой деревянный протез. «Мерзкие создания, захватившие власть над тонким миром! Считайте, что можете приходить и брать все, что захотите, ни с кем не считаясь! Недели не прошло, как я заключила с вами сделку, а вы уже ее нарушили! Убирайся, ведьма!» Окно над ними лопнуло с оглушительным треском. «Не надо!» Лиза увернулась от падающих осколков стекла. Один из них задел плечо, от боли девушка вскрикнула, и крылья в мгновение ока распахнулись за ее спиной. Я могу вам помочь! Вранье! взвыла Кася и движением руки обрушила на Лизу черепицу с крыши кирхи, перевернутой корыто с бельем и комьей земли, вырванной из газона. Часы на башне забили, тревожно, безостановочно. Прекратите! Ведьма расправила крылья во весь их гигантский размер. Сбила женщину с ног и прижала к земле, направив на нее весь волевой поток. Та извивалась и сыпала проклятиями. «Остановитесь! Не заставляйте меня причинять вам вред!» Кася всхлипнула и затихла. Часы умолкли, стены перестали рушиться, а земля дрожать. «Кася!» Алеша стоял возле упавших на землю веревок с бельем, и губы у него дрожали. Лиза отпустила женщину, крылья за спиной сложились и исчезли. Я пришла найти пропавшего человека и сделать так, чтобы здесь больше никто не пострадал. Я не убийца. Ведьмы не убивают разумных существ, тем более таких, как вы. Расскажи эту сказку своей верховной. Кася сплюнула, неуклюже поднялась на ноги, вручную двигая протез. От потраченных на атаку усилий тление распространилось по ее телу, захватив шею, плечи и руки. Лиза увидела оголенные кости на месте пальцев. Я жила здесь много лет, оберегая чужие души и избавляя их от страданий. Я поддерживала это место в чистоте, пряча от всех, кто хозяйничал в реальности. И все шло как надо, пока не пришли вы, ведьмы. На что мне еще нужно пойти, чтобы вы оставили нас в покое?» Она разрыдалась. Алеша осторожно подошел и обнял ее, прижимаясь щекой к гниющей плоти. «Оставь нас, пожалуйста», — тихо попросил он Лизу. «Мы здесь счастливы». Я не начала Лиза, но не договорила. Резкая жгучая боль пронзила ее лодыжку. Девушка вскрикнула и моментально очнулась в своем теле. — Я пытался ему помешать, — заговорил Никита. — Я звал тебя, но ты не возвращалась. — Что происходит? Лиза попыталась встать, но сильная слабость и головокружение не позволили. Правая нога пульсировала, а рядом сидел жулик в оборонительной стойке. — Он что, укусил меня? — Не дергайся, — бросил ей Влад. Лиза повернулась к нему и увидела два лежащих неподвижно тела. Одно принадлежало парню, одетому в толстовку с капюшоном. Второе, наполовину стлевшее, летавица кассе. Парень не дышал, а грудь женщины полутрупа все еще поднималась и опускалась. «Будешь хорошо себя вести, я сделаю тебе укол антигистамина, и все быстро пройдет». Ворон громко каркнул и раскинул крылья в оборонительной позе. Паук опустил жвало и медленно отполз назад, а потом снова встал на дыбы, готовясь атаковать. «Домой!» — крикнула Лиза на Лютика. От мысли, что сейчас паук нападет на птицу, ей стало еще хуже. «Лети домой, быстро!» «Я тебя не брошу!» — начал говорить Никита. Но Лиза, собрав остатки сил, опустила руку на спину птицы, вкладывая в голову ворона мысленный приказ немедленно возвращаться в Ковен. Лютик страдальчески скрипнул, вспорхнул к потолку и, сделав круг над головами Лизы и Влада, вылетел в разбитое окно. Покалывание вместе укуса усилилось, переросло в жжение. Лизу охватила паника. Нога начала неметь. Пытаясь успокоиться, она шумно задышала. Из горла вырвался хрип. Влад искоса глянул на нее, усмехнулся и снова переключил внимание на тела. «Этому человеку нужна медицинская помощь. И мне тоже», — выдохнула Лиза. «Парню уже не поможешь», — отмахнулся Влад. «А с тобой все и так будет нормально через пару часов». В следующий раз не станешь вмешиваться ни в свое дело». «Не мое дело? Ну, мы сюда вместе приехали. Агата же сказала, что...» «Помолчи, ладно. Мешаешь сосредоточиться. Тут ювелирная работа нужна». Влад поморщился и принялся доставать из рюкзака инструменты. Контейнеры, склянки, скальпели. Последний он взял в руки миниатюрную секиру, повертел в руках и примерился, занеся над телом женщины. «О чем она говорила? О какой сделке?» Ты ведь мне не все рассказал. Агата об этом знает? Не мешай, будь умницей. Влад размахнулся и отсек касе кисть руки. Тело задергалось в конвульсиях. Вместо крови на пол выплеснулась черная, мерзко пахнущая прелой землей жидкость. Брызги упали Лизе на лицо и обожгли кожу. — Что ты делаешь? — вскрикнула Лиза и попыталась отползти в сторону, но менее от укуса на лодыжке будто распространилось и на вторую ногу. Паника накатила с новой силой, сбивая дыхание. «Остановись!» Влад покачал головой и продолжил разделывать все еще дышащее тело. «Смотри, как хорошо сохранилось. Тут все в дел пойдет. Думаю, ты изменишь мнение, когда Виктория тебя отблагодарит. Части от этой мумии ей надолго хватит». Он бережно завернул отрубленные конечности в бумагу, потом сложил в контейнер, Черную кровь, пахнущую землей, небрежно обтера штанины джинсов. — Значит, эта летавица говорила правду. Ты хотя бы понимаешь, кого ты убиваешь? — Это чёртова нежить. Ты что, поверила, что она реально заботится об этом парне? Да она и убила его, чтобы в своем астральном убежище слепить из его души себе питомца. Но вы же сами его к ней подослали. Вот еще. Идиот сам на свою голову забрел в неудачный момент. «А вы позволили этому случиться?» Влад не ответил, высматривая, что еще можно забрать с собой, и снова занес секиру. Положивое тело издало невнятный хрип, глазные яблоки закатились, и Лиза встретилась с летавицей глазами. «Помоги!» — беззвучно прошептал пересохший рот, а потом скривился в агонии. «Прекрати!» — выкрикнула ведьма, что есть сил. «Я приказываю тебе как... как будущее Верховное! Я стану главой Ковина!» Если ты сейчас не послушаешь меня, я...» Влад изменился в лице. Пош, Лиза, я и не подозревал, что ты такая дура. Неужели ты думаешь, что Виктория позволит тебе править своим ковином? Ты нужна ей для того, чтобы прикрывать на круглом столе. А если ты станешь совать нос в ее дела, она спустит тебя на мясо, как остальных своих бойцов. Так что, если хочешь прожить подольше, заткнись и не мешай. Он взмахнул секирой и одним ударом отрубил Касе голову.